Глава 33. Предусмотрительность. Избегайте проблем, прежде чем вам придется их решать. Перед тем, как начать слушать эту главу, потратьте несколько секунд, чтобы ответить на вопрос, что такое мудрость. Возможно, вам в первую очередь приходят на ум образы так называемых умудренных жизненным опытом старых женщин и мужчин, людей, которые много всего пережили. Возможно, вы подумали о профессорах, авторах книг, которыми можно заполнить небольшую библиотеку. А может, вашему внутреннему взору представились люди простые, естественные, типа рыбаков в дельте Амазонки или пастухов на высокогорном альпийском пастбище в Швейцарии или отшельник, медитирующий в позе лотоса где-то на вершине горы. Ну, хватит фантазий. Вернемся к вопросу, что такое мудрость. Если участник телевикторины знает имена всех победителей Евровидения, он может быть мудрым, хотя это сомнительно. Зачем ему тогда забивать свой мозг подобной чепухой? Даже тот, кто находится в пределах своего круга компетенции, глава 14, а это предполагает весьма обширные знания по определенной тематике, не обязательно мудрый. Таким образом, Мудрость не идентична аккумуляции знаний. Мудрость особый дар, который проявляется в отношении к практическим проблемам, мера той ловкости, с которой мы прокладываем себе курс, плывя по жизни. Тот, кто однажды заметил, что почти всех осложнений легче избежать, чем потом их преодолевать, понимает: мудрость это предосторожность. В самом деле, жизнь очень трудна со всех сторон. словно сами собой возникают проблемы. Случай то роет ямы у вас под ногами, то возводит баррикады на вашем пути. Вы не можете на это повлиять. Но если вы способны предположить, где таится опасность, то можно ее обойти и таким образом избежать некоторых препятствий. Эйнштейн высказался по этому поводу так. Умный решает проблему, мудрый ее избегает. Но этой стратегии есть обременение. Избегать опасности не мужественно, не сексуально. Представьте себе два сюжета в кино – фильм А и фильм Б. В фильме А корабль налетает на айсберг. Капитан спасает всех тонущих пассажиров самоотверженным, героическим, надрывающим душу образом. Он последним покидает корабль и забирается в спасательную шлюпку. за мгновение до того, как его пароход тонет в фонтане брызг. В фильме «Б» капитан выбирает курс так, чтобы его корабль проплыл на значительном расстоянии от айсберга. Какой фильм вы пошли бы смотреть? Ну, конечно, фильм «А», вполне логично. Но какую ситуацию вы бы предпочли в реальности, как нормальный пассажир? С той же очевидностью ситуацию из фильма «Б». Предположим, это пример из реальной жизни. Что последует дальше капитана а приглашают на ток-шоу он получает золотой договор на издание книги отказывается от своей капитанской работы и за большие деньги выступает в роли мотивационного спикера лектора на собраниях клиентов и на занятиях с кадрами в крупной компании родной город называет его именем улицу и его дети впервые испытывают нечто вроде гордости за своего старика а капитан Б еще много-много лет до пенсии будет водить свой корабль на далеком расстоянии от препятствий, следуя максиме Чарли Мангера. Если впереди водоворот, не стоит рисковать и огибать его, держась на расстоянии в 6 метров. Надо обогнуть его за 200. Хотя капитан Б с полным основанием является лучшим капитаном из двух, вся слава достается капитану А. По одной простой причине. Успех, достигнутый путем предотвращения проблемы, это называется избегать неуспеха, остается невидимым для внешнего мира. Масс-медиа, нацеленные на экономику, никого так бурно не чествуют, как антикризисных управляющих. Это правильно и хорошо. Однако еще восторженнее надо было бы рассказывать о тех менеджерах, которые не допускают, чтобы предприятие вообще попало в кризисную ситуацию. Но поскольку успешное предвидение остается незаметным для внешнего мира, эти достижения не попадают и в поле зрения медийных радаров. По сути, лишь сам менеджер и его команда знают, насколько мудро он действовал, да и то лишь в определенной степени. Вот так мы систематически переоцениваем роль успешных генералов, политиков, хирургов или терапевтов, которые подключаются к чрезвычайных случаях и ситуациях, и недооцениваем роль людей, помогающих предотвратить катастрофу в обществе или в жизни отдельного человека. Вот настоящие герои и истинные мудрецы, компетентные домашние врачи, хорошие учителя и учительницы разумные законодатели и хитрющие дипломаты. Как обстоят дела в вашей жизни? Даже если вы сами не верите, минимум половина ваших успехов – это стратегия избегания неуспеха. Да, конечно, вы совершали глупости, как и все мы. Но все же чаще вы глупости избегали. Подумайте об опасностях, которые вы из мудрой предосторожности обошли стороной. В делах, связанных со здоровьем, с работой, с деньгами или с партнерством. Предусмотрительность — это вовсе нетривиальная вещь. В своей книге о самом важном крупный американский инвестор Говард Маркс рассказывает историю, произошедшую с одним азартным игроком. Однажды он услышал о забеге, в котором участвовала только одна лошадь и поставил на нее все деньги, взятые взаймы. Но на половине дистанции Лошадь перепрыгнула через забор и убежала. Эту ошибку Генри Киссинджер расценивает как отсутствие воображения. Чтобы быть предусмотрительным, нужны не только знания. Нужна еще и фантазия. Но, к сожалению, и фантазия часто понимается неправильно. Многие думают, что фантазировать значит дать своим мыслям свободно плескаться, сидя за бокалом вина. Нет. К сожалению, таким образом можно выловить только то, о чем вы уже думали. Фантазия — это форсирование домысливания до конца, улавливание всего, что может произойти при определенных условиях и с разными последствиями. Пока не будут выжаты последние капли вашего воображения. Да, фантазирование требует немалых сил. Наиболее напряженно вы, наверное, думаете, когда речь идет о грозящих проблемах. Но кому это надо упорно думать о всевозможных катастрофах? Разве это не вызывает депрессию? Опыт говорит: нет. Процитирую Чарли Мангера: Всю свою жизнь я постоянно представлял себе любые вероятные трудности. И это меня вообще не расстраивало. Я предугадывал проблемы, а когда они действительно возникали, был готов к их решению. Рекомендация: раз в неделю в течение 15 минут Максимально интенсивно поразмыслите о катастрофических рисках, которые сейчас возможны в вашей жизни. Затем выбросьте эту тему из головы и живите беспечно и счастливо остаток недели. Эти 15 минут вы будете, так сказать, действовать по правилам примортома. Примортом – от латинского предварять «предшествовать», «предвосхищать события». Представьте себе, например, что ваш брак разрушается. что вы внезапно теряете все свои деньги или что у вас случается инфаркт. Теперь проанализируйте, как могла бы произойти такая воображаемая катастрофа. Найдите главные причины и постарайтесь устранить их, чтобы тот самый воображаемый случай не воплотился в реальности. Конечно, даже при регулярном и очень старательном следовании, перечисленным выше советом, вы все равно можете не заметить каких-то опасностей и иногда принимать ошибочные решения. Но вам удастся смягчить последствия неизбежных катастроф, и, столкнувшись с реальностью, вы сумеете сразу увидеть проблему и вовремя взяться за ее решение. А для всего, что мы можем предусмотреть, действуют общие правила. Проще избегать проблем, чем их решать. Мудрость в предусмотрительности. Да, предусмотрительность никому не видна. Ее не выставишь на показ. Но ведь хорошая жизнь несовместима с хвостовством. Вы и сами это отлично знаете.